Глава 1035. Планета Фатум После стычки Ван Боло не знал недостатков в гостях от распорядителей семьи седа практиков, которые ехали на празднество, чтобы засвидетельствовать свое почтение преподобному теньфа. Их интересы радушие были обусловлены не только статусом, но и продемонстрированы им силой. Мощь божественного быка потрясла многих пассажиров корабля. Сила законов шелковых нитей и бумаги тоже произвела неизгладимое впечатление не говоря уже про естественный закон любой его древней планеты. Всем этим владел всего один человек, неудивительно, что он оказался в центре всеобщего внимания. Не меньше интерес вызывали и его защитники Дао. Их высокая культивация показывала, насколько Патриарх Бушующее Пламя заботился о своих учениках. В то же время, среди тех, кто увидел в Анболу лишнюю кратимую силу, нашлись люди и поумней. Недавняя стычка позволила им сделать определенные выводы, Сэхэйн благодаря собранной информации имел более полную картину, но даже без нее случившееся заставило их задуматься о Ван Буэлле. Пока жилища Ван Буэлле осаждали посетители, у Сэхэйна гостей было раз-два и общался. Никто не обратил особого внимания на отсутствие у него визитеров. Две недели спустя, когда корабль почти добрался до планеты Фатум, Сэйон вместе со своими людьми незаметно покинул судно, не став дожидаться швартовки. «Похоже, он планировал попасть на планету раньше всех», А не рано. В новой резиденции летающего корабля Ван Буало и Сахаян стояли на просторной террасе. Их новое жилище находилось на самой высокой точке корабля, поэтому с террасы открывался отличный вид на всю палубу и бескрайнее звездное небо. При виде удаляющихся силуэтов Тэна и его людей Сахаян криво усмехнулся. Дядюшка наставник. Семья прислала мне весточку, поскольку мой отец оскорбил Чэнь Цэн Зэ, большая часть семьи отвернулась от него, но некоторые зашли еще дальше. Воспользовавшись тем, что Патриарх находится в уединении, они запечатали место, где находится отец, чтобы он не мог сбежать. Они планируют отдать его Чинь цинзэ, словно Аганса на заклане. Это коснулось и меня. Нынешний совет старейшин отозвал мою кровную защиту и исключил меня из списка наследников. Благодаря тебе меня восстановили, но... Цеха я не успел закончить. Внезапно в звездном небе послышался величественный звон колокола. Похожие звуки сдают бронзовые колокола... Звонкий, чистый и тягучий. Из-за этого звука звездное небо, казалось, превратилось в покрывающую репь водную гладь. Ван Буоле поднял голову и жестом попросил Сехайна замолчать. Тот послушно умолк, что до Ван Буоле он смотрел на покрытое ребью звездное небо. Туда, куда улетел Сэйун Тэн со своей свитой, на очень странную планету. Ее окружали кольца, испускающие пурпурный свет. Эти планетарные кольца располагались в несколько слоев, причем нижний был самым большим. Чем выше находилось кольцо, тем меньше были его размеры, отчего с огромного расстояния они напоминали огромный колокол. Планета как будто бы играла роль головки языка колокола. Шар вращался и двигался с определенной частотой, время от времени касаясь внутренних стенок колокола, высвобождая тем самым чистейший звук, который дарил услышавшим его умиротворение. «Планета Фатум!» – прошептал Ван Бууле. Его глаза ярко блестели. Колокольный звон со временем стих – Пассажиры, немного придя в себя, принялись бурно обсуждать произошедшее. Это планета Фатом. Наконец-то! Скопление преподобного Тяньфа поистине удивительное место! Люди с нетерпением ждали остановки. Колокольный звон немного успокоился Хаяна, в отличие от ван Болу он знал много секретов, тем не менее, это тоже был его первый визит на планету. Глядя на планету в окружении колец, в его сердце разгорелось предвкушение. «Хаян!» Семья запечатала твоего отца, чтобы передать Чэнь Цэнзы. Почему-то они решились на этот поступок только сейчас. Выходит, Чэнь Цэнзы скоро должны выбраться из той переделки». Ван Буоло сказал все это с улыбкой. Он с нетерпением ждал встречи со старшим братом. С их последней встречи минули годы. Из-за присутствия Сэхоэна он постарался не показать каких-то эмоций. Он специально опустил старший брат, чтобы не давать ему лишней пищи для размышлений. 16-й, дедушка дедюшка-наставник! Надеюсь на твою помощь!» Сэхаян быстро отвел взгляд от планеты Фатом и повернулся к Ван Буоло, явно собираясь поклониться. Опять за старое. Ван Буоло получил щедрый подарок от Сэ Хаяна, поэтому он поднял руку в восстанавливающем жесте. Я же сказал, что помогу. Передай отцу, если за ним придет Чэнь Цэн Цзэ, пусть передаст ему послание от меня. Какое? поспешил спросить Сэхаян. Пусть скажет. Ван Буоло задумался. Ему выпала идеальная возможность чуть припугнуть Сэ Хаяна и укрепить его верность. «Что я припас кувшин отличного вина? Если он хочет попробовать его, то пусть поспешит, иначе я выпью все сам!» Ван Буоло сложил руки за спиной и сделал вид, словно речь шла о каком-то пустяке. Сахаяну стало слегка не по себе. Тон Ван Буоло явно намекал на куда более близкие отношения, чем он предполагал, и вновь ему показалось, что он совершенно ничего не знает о своем друге. В знак благодарности он накрыл ладони кулак, а потом достал нефритовую табличку, чтобы через доверенных членов семьи передать инструкции отцу. Закончив разговор, он вновь поднял глаза на Ван Буоле. Следующие слова сами собой сорвались с его языка. «16, дядюшка-наставник. У меня есть младшая сестра Сета Аутао. Девушка необычайной красоты. Прекрасный цветок пиона». Ван Буоле навострил уши, но тут у него в голове кто-то холодно фыркнул. После этого он нахмырился и одарился Хаэна враждебным взглядом. «Хаян, я, Ван Бола не такой человек. Если не хочешь упасть в моих глазах, больше не делай никаких таких предложений!» Сэхаян от неожиданности вздрогнул. Недовольство Ван Бола не было наигранным. Похоже, сделанные о нем выводы все таки оказались ошибочными. Ван Бола действительно был не таким человеком, как он думал. Низко поклонившись, он мысленно поклялся больше не делать подобных намеков. Ван Бола же сухо покашлял. Летающий корабль тем временем остановился близ планеты Фатум... Сразу после остановки он в луче радужного света сорвался с террасы. Сахаян, ПТР, Каленый Дух и остальные защитники Дао последовали за ним к планете Фатум. По мере приближения к планете кольца быстро увеличивались в размерах. Когда они уже собрались приземлиться на ближайшее кольцо, кое-что произошло. Сложно сказать, было ли это совпадением или все было спланировано заранее, но тут звездное небо вдалеке искривилось, а потом там появился огромный павлин. Вдалину существо достигало впечатляющих 300 метров. Его оперение было изумрудного цвета, после каждого взмаха крыльев разноцветные перья в хвосте ярко поблескивали, озаряя своим светом звездное небо. Вместе с собой павлин принес невероятный холод, который стал расползаться во все стороны. Маршрут птицы проходил аккурат в том месте, где сейчас находились Иван, Павлович и его люди, и леденящие приближался, грозясь заморозить их. Патриарх, Калёный Дух и остальные раскинули свою культивацию в стадии Вечной Звезды, чтобы защитить Ван Боле, но тот лишь нахмурил брови, словно его не особо заинтересовал летящий в их сторону павлин. Куда-либо путней была наездница, медитирующая в позе лотоса на голове крылатого создания. Эта девушка носила ярко-красное платье, голову венчала корона Феникса, в центре лба виднелась ромбовидная метка алого цвета. Все украшения красавицы, будь то ожерелье, серьги или браслеты, были украшены колокольчиками. Причем это явно были непростые аксессуары, казалось будто они резонировали с колоколом планеты Фатум. Стоило Ван Буалы взглянуть на красотку, как-то тут же открыла глаза. При взгляде на Ван Буоллы ее глаза кровожадно блеснули, внутренний ци сгустился позади нее в бумажную планету. Это была святая дочь секты Девятиглавый Феникс, третья по силе организации святого домена отступнического учения, одна из победительниц испытания на кладбище звезд и владелец Дау планеты. Сюй Инлин, лин Старший брат Боуле, давно не виделись? Сюй Инлин внезапно улыбнулась. Её улыбка была столь же прекрасной, что и самые красивые розы в полном цвету. Мелодичный голос буквально очаровывал. Красота девушки могла пленить любого. Лапуля, меня опять пытаются охмурить. Мысленно пожаловался Ван Боуле. Потаскуха! Прозвучало в ответ. Девушка у него в голове презрительно фыркнула.